Хорошо, что Колет уехала в Гилфорд. Эл рассчитывала, что подруги не будет несколько часов, и она как раз успеет дать бедолаге пару советов, двадцать фунтов и наставить его на путь истины. У Колет полно дел. Надо заскочить в оккультный магазин на White Lion Walk с листовками и так далее. Но большую часть времени она будет рыскать по универмагу в поисках недостижимо идеального оттенка губной помады и стричь свои белые волосы под горшок казалось волосы колет вообще не растут по крайней мере незаметно что просли. но своего рода долг перед обществом заставлял ее стричься каждые шесть недель вернувшись домой она вставала перед зеркалом и принималась костерить стилиста хотя прическа у нее всегда была одинаковая. Во всяком случае, так казалось Элисон. Телефонная консультация затянулась на целый час, и после Эл так проголодалась, что умяла миску кукурузных хлопьев. Стоя посреди кухни, что-то тянуло ее назад, к Марту, словно она нашла родственную душу. Ей неприятно было думать, что он прячется там от света, корчится на жестком полу. Сперва я был разметчиком, сказал Март. Надо рисовать линии на дороге. Отличная суточная ставка и опыт не нужен. Грузовик забирал нас каждое утро у эстрады и вез куда надо рисовать линии. Понимаете, Пинту работал со мной. Ему надоело. Мне не надоело, мне нравилось. Но Пинту начал рисовать на дороге островке, а потом говорит: слушай, давай нарисуем. Перекресток-коробку нарисовали за час. Но когда начальство увидело, им совсем не понравилось. Сказали, вы уволены, парни, а бригадир сказал, идите сюда, я вам врежу лопатой. Март почесал голову, взгляд его блуждал где-то далеко. Но потом передумали и сказали, мы дадим вам еще один шанс, сможете помогать ремонтникам. Мы стали живыми светофорами. Надо было крутить знак стой трогай. но водители меня не слушались. Стояли и трогали, когда им, блин, хотелось. И босс говорит, значит, парни, вы работаете несинхронно. Он говорит, у вас беда именно в этом. Вы крутите, но крутите несинхронно. Так что с этой работы я тоже ушел. А потом... Эл сходила в гараж за двумя раскладными стульями. У нее не было больше сил стоять, прислонившись к стене сарая и смотреть, как Март присмыкается у ее ног. Вполне естественно, что Март захотел рассказать ей историю своей жизни, своей карьеры, просто чтобы уверить ее, что он не убийца с топором. Правда, ничего исповеданного Эл пока не убедила. Но она думала... Я бы почувствовала. У меня бы кожу заколола, и я бы почувствовала. Ну вот, а потом... Март помрачнел. Не волнуйся, — сказала Эл. Можешь не рассказывать, если не хочешь. Похоже, все занятия Марта включали в себя шатание по людным местам. какое-то время он был служащим парковки, но ему сказали, что он недостаточно хорошо служит. Он работал в парке, продавал билеты на аттракционы, но какие-то мелкие хулиганы сбили меня с ног, отобрали билеты и выкинули их в пруд. — А в больнице тебе как-нибудь помогли? — Когда ты вышел? — Понимаете, я проскочил сквозь сеть, — сказал Март. — Я аутсайдер. Я в списке, но в компьютере меня нет. Думаю, тот список, в котором я был, они его потеряли. — Почти наверняка, — подумала Эл. — Осмелюсь сказать, когда я была ребенком, меня тоже внесли в список. Полагаю, составили перечень синяков вроде того, заметных шрамов. Но это ни к чему не привело. Я думаю, список положили в папку, и эта папка до сих пор пылится в каком-нибудь ящике. — Расскажи, — попросила она, — как ты влип в неприятности с полицией? — Я попал в оцепление, — сказал Март. Вокруг места преступления. Должен же я был где-то быть, должен же был кто-то быть там. Констебль Деллингбаул избил меня до полусмерти. Март, тебе не пора принять лекарства? Тогда ты их обычно пьешь. Понимаете, мы раздобыли наклейки и цепляли их на машины. Мы ждали, пока водители уйдут, подходили и клеили на ветровые стекла. Стоянка запрещена и прятались в кустах. А когда они возвращались, выскакивали и штрафовали? И они платили? Нифига! Один гад позвонил по мобиле. Деллингбоул примчался, как ветер. И где ты был? В кустах спрятался. Он не поймал нас в тот день. Идея была неплоха, но наши словесные портреты напечатали в местной газете. Вы видели этого необычно одетого человека? Разве это тебе? Ты одет вполне обычно. Видали бы вы шляпу, что я носил в те дни. Жаль, что не видала. Когда я добрался до ваших краев, я уже другой обзавелся. Я пришел на стройку, там иногда нашему брату чай наливают. И говорю одному, — приятель, слушай, ты не отдашь мне свою шапку? А то про мою написали в газетах. Он говорит, — конечно. А я говорю, — я заплачу. А он говорит, — нет, бери даром, у меня дома еще одна есть, желтая. Ну вот... И когда я пришел подстричь вам сад, то спросил у вашей подруги, похож я в этой шапке на каменщика. — Потому что это была шапка каменщика. Она говорит, ты и без шапки на него похож. — Так ты знаком с колец, — сказала Элисон. Все ясно. Ты тот газонокосильщик, да. Март пожевал губу. — На этой работе я тоже долго не продержался. Можно мне еще чаю? Эллисон поспешила через сад. Дети Мишель уже вернулись из яслей. Она слышала, как они завывают, и воздух полнился угрозами и проклятиями их матери. Она принесла еще один термос, кружку для себя и пачку шоколадного печенья. Колет позволяла держать его для нервных клиенток, любивших что-нибудь погрызть и пожевать. На этот раз Эл себя в обиде не оставила. Она положила пакет на колени и скармливала Марту по штучке. «Миссис?» — спросил он. «А вас когда-нибудь писали в газетах?» «Вообще-то да», — ответила она, — «в Винзор-экспресс». Она сделала три дюжины фотокопий. Пышнотелая красавица-медиум Элисон Харт. Одну она послала Ма, но та ничего не сказала. Она разослала их друзьям, но и они ничего не сказали. Теперь у нее, конечно, множество вырезок из газет, но ни в одной не говорится о ее внешности. «Избегают щекотливой темы», — думала Эл. Она показала вырезку из Винзор-экспресс, колет, колет, прыснула. «Вам повезло», — сказал Март. «В Винзоре нет констебля Делингбоула. Я никогда не общалась с полицией», — сказала она. «Наверное, стоило позвать их в детстве. Наверное, я могла бы выдвинуть обвинение. Но меня воспитали в страхе перед людьми в форме. Она вспомнила, как полицейские орали в щель для писем. «Миссис Эммелин читем?»